Глава пятая. Две недели назад. шейхон столица Таюгонори. Свиток, перевязанный бирюзовой лентой и скрепленный золотой печатью, пролетел по столу и остановился перед ладонью Санта. «Полюбуйся на указание наследника огненной крови, благословленного предками!» Тара еле сдерживал себя, чтобы не наговорить лишнего. Желтые глаза горели звеяным пламенем. Он стискивал кулаки и, кажется, в любой момент был готов разорвать несчастную депешу на клочки. Сант медленно взял свиток. Он сидел в углу возле камина, наслаждаясь ароматом засахаренных цветов будлука и терпкого порошка из префектур края звезд, который рассыпали специально, чтобы в помещениях стоял свежий запах. Эйтара шагнул к окну, вглядываясь во тьму. Земля белела снегом, небо было синим. Каждая звезда горела ярко, словно драгоценности в одеждах любого лиза в императорской свите. За спиной послышался шорох раскрываемого свитка. Санд читал молча. Он вообще прекращал быть обаятельным парнем, как только наступал вечер. День для работы. День, чтобы развязывать языки нужным людям. День — это труд. Вечер — для души. С Эйтара они друг друга понимали прекрасно. Не нужны были лишние слова, чтобы почувствовать, что у другого на душе. И если б не травма, из-за которой Эйтара восстанавливался целую весну, то так бы вдвоем и работали. Но сверху поступило указание присоединить к ним еще двух напарников. Степника Орда и северянина Йонри. Оба сейчас вышли, оставив на столе недоигранную партию Гамоко. Орда похож на неудержимый табун степных лошадей. Мучиться вперед, не видя препятствий. Не будет долго юлить, но если потребуется кому-то свернуть голову, проделает это с виртуозным изяществом. Йонри – ледяная вода. Никогда не поймет, что у него на уме. Не прочесть ни единой эмоции. он замораживает собеседника взглядом. Однако ловко добивается своего, при этом жертва даже не может понять, что выложила все свои секреты. Изначально Эйтара опасался, что сработаться не получится. Слишком разные у всех характеры. Но опасения не оправдались. Цель служение императору объединяла всех. Учитывая, что Эйтара пользовался особым расположением шунских Сакарана, ни у кого не возникало мысли портить отношения внутри коллектива. Пользовался. Кажется, после последнего их разговора все расположение вышло вон. будто его никогда и не было. «Так-так», — протянул Сант, откидываясь на спинку кресла и вытягивая ноги. «Император, да продлят боги его дни, считает, что необходимо посетить школы на границе с Цуми», мрачно закончил за него Эйтара. Он так резко развернулся, что, столкнувшись друг с другом, звякнули гагатовые подвески на рукавах и поясе. Эйтара удалось вычеркнуть из памяти свое прошлое, чтобы ненароком туда не заглянул непрошенный гость. Но некоторые вещи он прятал очень глубоко, не решаясь убрать навсегда. Например, тот самый звук отшлифованных камешков на браслетах и поясе матери, которые вплетались в ее голос, напевавший колыбельную. «Школы? Значит, школы!» ровно сказал Санд и поднял на Итара взгляд. «Этому никто не удивится!» «Этому? Нет. Но ты ведь четко видишь, что там написано. Не вмешиваться. Мы прекрасно знаем, что в Токугаве давно творится что-то недоброе. При этом давно. Но, понятное дело, старику до не хочется привлекать внимание общественности, и он желает разобраться с собственными силами». Сан некоторое время молчал. Потом аккуратно свернул свиток и отложил. Взял из вазы веточку бутлука и втянул аромат. И откуда у него такая любовь к растению из префектуры, принадлежащей клану Дзе-У? Впрочем, сложно поспорить. Те ладят с землей. Их растение — великая ценность Таюгонория. «Что именно тебе не нравится, Эйтара?» Наконец-то со вздохом спросил Санд. «Что мы не сможем оторвать голову пакости, которая там резвится?» «И это тоже!» — проворчал Эйтара, садясь в кресло. Но я не хочу думать о ситуации, что придется стоять и смотреть, как кто-то умирает. Быть в состоянии помочь, но не иметь права двинуться. Что я слышу?» Улыбнулся одними уголками губ губсант. «Суровый Саиванан не хочет, чтобы пострадали люди». «Мне напомнить тебе южную префектуру края неба?» «Заткнись». Итара едва сдержал улыбку. «Ну да, не стоит кого-то укорять в грехе». если сам совершил точно такой не так давно. В комнату распахнулась дверь. Но и холодина!» — донесся низкий голос Орда, «Чтоб я еще раз побежал за рисовой водкой на спор!» Он вошел размашистыми шагами и выдрузил молочно-белую бутылку прямо на стол, словно бесценный трофей. «Ты сам повелся!» — сказал Йонри, поведя плечом. «Не моя беда, что тебя легко взять на слабо!» а потом выставил на тот же стол сверток, от которого потянула рыбой и специями. И Тара заломил бровь, потом посмотрел на бутылку, провел пальцем по синим канзе на стекле. Так-так, печать лавочника из соседнего квартала, того самого, что закупает лучшие вина. «Что у нас за праздник?» – поинтересовался он. «Будем праздновать последний вечер в Шиохоне, господа!» Орда сделал широкий жест. Уж если нас посылают к Цуми, то стоит идти во всеоружие. Сдается, мрачно заметил Эйтара. Как раз из логова Цуми мы и будем выезжать. А вот куда приедем, уже большой вопрос. Настоящее время. То есть вы считаете, что ситуация под контролем? Голос Эйтара едва не звенит, пусть на лице нет ни единой эмоции. Они тянули и так слишком долго. Шиматто, если бы не приказ не вмешиваться. Но нарушать приказы нельзя. Прямое воздействие реку, и все. Об этом узнают сразу. Сработают личные печати верности. Временами Итара ненавидел эту систему. Временами благодарил богов, что ее придумали. Директор Тетсуе сохранял невозмутимость. Это не старик до, который хоть и отстаивает честь школы Такугава. Но при этом извивается, как змея. Тецуя был хорошим воином и после того, как оказался здесь, остался собой. Он явно считает, что в Годзен творится Цуми знает что, но при этом не хочет, чтобы туда совались смотрители. Будут ли иметь какое-то значение мои слова, Сайванан? спокойно спросил он. Если бы не имели, я бы не спрашивал, холодно ответил Эйтара. Повисла тишина. Тецуи явно думал сейчас можно говорить один на один, не думая что рядом есть раздражающие факторы например младший брат Тецуи. с ним перестарались, влили в жилы слишком много ночи. В итоге его человеческая суть отступает слишком быстро, открывая путь первозданной тьме а тьма не любит тех кто ее оставил пусть и из лучших побуждений. Поэтому каждый раз когда приходится находиться рядом с коджи, Нужно держать себя в руках. Когда тебе хотят вцепиться в глотку, это прекрасно чувствуется. И тут Эйтара не был уверен, что сумеет удержать свою Рёку. Поэтому только самоконтроль. Тецуэ задумчиво посмотрел на Кисеру, которую собирался раскурить. Видимо, ровно до того, как спокойная ночь превратилась в нападение Цуми. Эйтара создал защитный купол, но не перерубил реку изуродованной девчонки, утянувшей Аску. Он прекрасно чувствовал силу древнего существа, которое нужно было отыскать. Едва исчезли ученицы, как Цуми обратились в прах под их санты силой. Привели на допрос двух соседок Аски. Те весьма четко рассказали, как цветок превратился в паука. Но вот дальше ничего толкового тара не услышал. Получалось, что паук рассыпался пеплом. Значит, тому, кто держал чары, он просто больше не понадобился. Сила просто перетекла в другое место, по логике туда, куда колдун утащил свою новую жертву. Аки и Кэда по-прежнему не приходил в себя. Захидео из школы Такугава уже отправились Орда и Йонри. Я расставлял ловушки по периметру школы, наконец-то произнес Тацуе, посмотрев на Итара. Влил всю реку, которую только можно. Итара нахмурился, стой бурлящей тьмой в крови. что несется по венам тэцуи ловушки бы определили незваного гостя. Пусть он предпочитал не думать об этом, но отрицать факт глупо. Шаманы ночи из края гроз, земель клана Шенгай, чувствуют нечисть настоящим звериным чутьем. Поэтому тут ни тени сомнения, колдуна нет на территории школы Годзен. «Но ваша Фенга!» все равно мрачно уточнил он. «Ученицы могут покидать пределы школы», — хмуро ответил Тецуя. «Иначе бы не оставили в покое Аки». «Разумно. Сказывается бессонная ночь и потраченная рюкку. Но отдыхать потом». «Нам нужна школа Токугава», — произнес Эйтара. «Сбор через двадцать минут у входа. Возьмите двух человек с повышенным чутьем». В глазах Тецуи промелькнуло удивление. Вы тоже хотите нанести визит? Именно так. Эйтара покинул кабинет директора, больше ничего не сказав. Надо же, директор не ожидал, что смотритель императора не махнул рукой с криком «Немедленно разобраться», а собрался выяснять, что тут происходит самостоятельно. Эйтара невольно хмыкнул. И не так бывает. Просто не нужно всего знать простым смертным. Он поправил перчатки, заполняя теснение на коже бирюзово-золотую реку. Это поисковый рейд, пусть и под видом визита вежливости. А значит, потребуется защита и скорость. Лучше идти подготовленным. Без результатов Эйтара просто не вернется. Не зря же он слывет одним из лучших смотрителей Императора. Нужны считанные минуты, чтобы через кристалл дать сигнал Санто. «У входа через 20 минут. Оружие. Артефакты». «Готовность уничтожать!» Коротко и понятно. Санты из тех, кому все это легко захватить одним только движением, всегда готов. Идеальный напарник. И не важно, что рожден не в Таю да и воспитывался по совершенно другим правилам и традициям. Эйтара вышел на улицу. С неба падал снег. Почти три часа ночи. Все законопослушные граждане империи спят, да благословит плетунья их сон. Он еле заметно вздохнул. Своенравная богиня благословляет и лишает милости по собственному усмотрению. Не так, как хромой, но все же. Вряд ли ей интересно, что сейчас думает о ней Эйтара, теперь Сейванан великого императора. Он чуть нахмурился, прогоняя ненужные мысли. Нашел, о чем размышлять. Точно до добра не доведут ночные бдения. Эйтара резким движением сбросил снег с плеч и прислушался. Скрип шагов, очень осторожный, едва различимый. Кому еще не спится? Только вот не разобрать, откуда идет звук. То ли со стороны старого склада, то ли со стороны леса. За спиной хлопнула дверь. шима Тихо ругнулся Итара и обернулся, уже готовый сказать Санту все, что про него думает. Но на пороге стоял не Сант.